Глава вторая. Двое мужчин среднего возраста встретились в этом московском кафе. Они были знакомы достаточно давно. Представитель израильского посольства, координатор работы спецслужб Иосиф Шейнер и сотрудник службы внешней разведки полковник Владимир Астахов. Обоим было примерно по 40-45 лет. Оба владели несколькими языками, у обоих был большой стаж работы в спецслужбах своих государств. И самое важное, что оба хорошо знали друг друга. Со стороны могло показаться, что двое мужчин просто сидят за столиком и пьют кофе, обсуждая последний футбольный матч или деловые новости. Правда, никто не смог бы при желании прослушать их разговор. Оба одновременно включили небольшие скеллеры, находившиеся в их карманах, что автоматически исключало любое прослушивание их разговора, даже с помощью направленного луча. Можно было лишь подойти ближе, чтобы их услышать. Но они сидели в стороне, а в этот прохладный летний день, три часа, в кафе почти не было посетителей, и кроме официанки к ним никто не подходил. Да и то они одновременно замолкали, когда она приближалась к их столу. Мы хотели бы обратить внимание вашей страны на недопустимое поведение представителей вашей военной разведки», — говорил Остахов. «Мы понимаем, что действия ваших сотрудников не были направлены против нашей страны. Но это ничего не меняет. Вы фактически завербовали и пытались использовать вице-президента нашей крупнейшей нефтяной компании». «Дорогой Владимир», — добродушно заметил Шейнер, — «я понимаю ваши чувства и вполне разделяю их. Но давайте будем откровенны. Ваш вице-президент стал таковым только неделю назад». А мы разрабатывали операцию уже почти шесть месяцев. И вы прекрасно знаете, что мы не могли использовать другого человека по определению. Он единственный, кто был нам нужен. Вице-президент компании «Южнефть Газпром» Фархад Саидов, специалист, который 22 года назад работал в Ираке и спас высокопоставленного чиновника саддамовского режима Фаруха Аль-Рашиди. Только он и никто другой мог помочь нам в нашей операции. «Шесть месяцев представители вашей военной разведки работали на территории нашей страны», — подчеркнул Астахов. «Вы понимаете, как трудно теперь будет убедить нашу Государственную Думу ратифицировать договор о безвизовом посещении наших стран и мне обязательно сообщить о характере наших отношений?» — ласково произнес Шейнер. «Тем более, что мы всегда можем договориться. Вы ведь с самого начала знали, кем именно мы интересуемся. Более того, по нашим сведениям, — Вы намеренно внедрили в окружение господина Саидова своего агента, чтобы иметь возможность более пристального наблюдения за этим человеком. — Не нужно сваливать больную больной на здоровую, — попросил Астахов. — Ваша резидентура в Москве нашла Саидова, завербовала его и решила использовать против аль -Рашидии. Все правильно? — И вы считаете, что мы должны были сделать вид, что ничего не происходит? «Если ваша разведка завербует нашего гражданина для того, чтобы выйти на организатора террористических актов в Чечне или в Дагестане, мы не будем возражать», — заметил Шейнер. «Борьба с международным терроризмом — наше общее дело. Но не вербовка наших граждан. Он был единственный кандидат на эту роль. Человек, которого лично знает о Рашиди. У нас просто не было времени согласовывать с вами все наши действия. И поэтому...» «Ваши агенты выдали себя за представителей российских спецслужб?» «Верно», — улыбнулся Шейнер. «Нужно было использовать психологический фактор. Он ведь азербайджанец, переехавший сюда в девяностом и получивший позднее российское гражданство. Подсознательно он понимает, что его новая родина уже не прежний Советский Союз. И, конечно, он не откажется помочь российским спецслужбам. Кроме того, он человек, спасший отца Аль-Рашиди. И, наконец... Он представитель рода Саидов, потомков пророка, которые пользуются особым уважением в мусульманских странах. Все это сказалось на нашем выборе. Мы полагали, что вы не будете возражать против одноразового использования господина Саидова в Ираке. Он должен был только вывести нас на Юсуфа аль -Рашиди. Больше от него ничего не требовалось. Как только мы узнали бы о местонахождении Аль-Рашиди, то сразу бы его ликвидировали». «Передали бы американцам точные сведения и уничтожили бы это место ракеты. Заодно с нашим гражданином!» — кивнул Астахов. «Только не говорите, чтобы вы бы подождали, пока он уедет. Мы бы постарались сделать так, чтобы не причинить вреда вашему гражданину», — деликатно заявил Шейнер. «И больше мы бы никогда не использовали господина Свидова в своих целях. Тем более, что он уже был под вашим пристальным контролем». «Вы незаконно установили прослушивающую аппаратуру у него дома, завербовали его, выдавая себя за сотрудников российской разведки. Трое ваших сотрудников задержаны, хотя одного мы отпустили. У него был дипломатический иммунитет. Мы попросили отпустить и остальных», — мягко предложил Шейнер. «Они не нарушали российских законов. Прослушивающую аппаратуру устанавливали совсем другие специалисты, которых сейчас нет в Москве». Наши сотрудники всего лишь выдавали себя за сотрудников вашего ведомства. Это не такой большой грех. И вербовали вашего исследователя не в качестве израильского агента, а в качестве помощника российских спецслужб. Это вас не оправдывает. Дорогой Владимир, вы опытный человек и знаете, как работают разведчики во всем мире. Мы не причинили никакого ущерба вашей стране. А вы с самого начала знали... — Чем именно мы занимаемся и не мешали нам? — Из этого мы сделали вывод, что возможная ликвидация Аль-Рашиди отвечает и вашим интересам. — Мы наблюдали за вами, пытаясь понять ваш интерес к Фархаду Саидову, — подтвердил Астахов. — Но вы бы поступили точно так же. — Конечно. — И мы знали, что вы за нами следите. — И мы знали, что вы знаете о том, что мы знаем. — Вот такой замкнутый круг — — Мы особенно и не скрывались. Открыто разговаривали с господином Саидовым по телефону, открыто с ним встречались, не уходили от вашего наблюдения, и все наши разговоры вы имели возможность прослушивать. — Вы понимали, что иначе мы просто остановим вашу операцию? — Безусловно. — А вы понимали, что мы свернем операцию, если вы нам начнете мешать? — Обе стороны соблюдали баланс интересов, если можно так выразиться, — поэтому мы просим освободить наших сотрудников, которые не причинили никакого ущерба вашей стране. — В обмен на иорданского агента Шадада Смайи, которого вы арестовали на прошлой неделе, — сказал Астахов. Шейнера, похоже, не удивила просьба его визави. Впрочем, опытных разведчиков трудно удивить. Уже идя на эту встречу, он примерно представлял... Цену которой придется заплатить за освобождение двух сотрудников израильской военной разведки. В этом мире все имеет свою цену, а разведчики — те же бизнесмены, которые торгуются, чтобы получить приличную скидку и вернуться с этого базара с нужным товаром. Шадат Асмаи был захвачен на территории нашего государства как вражеский агент», — напомнил он, — «и мы его задержали и собираемся судить». Он собирал сведения о нашей противоракетной обороне. «Не нужно Ивасев так говорить», — попросил Стахов. «Он собирал совсем другие сведения. О вашей ядерной программе, которую вы успешно скрываете ото всех, в том числе и от ваших союзников-американцев. Давайте будем откровенны. с моей работал не только на иорданцев, и вы об этом тоже прекрасно знаете». В этих условиях израильский кнессет может не ратифицировать наш совместный договор о безвизовом режиме, — напомнил лукаво улыбаясь Шейнер. — Мы полагали, что вы не будете сообщать в свой кнессет о провале иорданского агента, — сказал Астахов. — И учтите, что мы меняем двух сотрудников вашей военной разведки на одного иорданца, который является двойным агентом и одновременно работает на иорданцев и на вас, — закончил за него Шейнер. «Этого еще никто не доказал», — парировал Стахов. «А вам нужны доказательства?» «Нет», — быстро ответил Стахов. «Мы вполне доверяем вашему опыту». «Что будет с господином Суидовым?» Он полетел в Бастро на встречу с губернатором Хальдоном Новари вместе с делегацией. «Вы знаете, кто такой губернатор Хальдон Новари? «Да, он личный враг Аль-Рашиди. Именно с подачей Новари, который был заместителем градоначальника Багдада», Были определены координаты дома Аль-Рашиди. Американцы выпустили две ракеты, когда самого Юсуфа Алярашидия там не было. Погибли его мать, сестры, племянники. Он поклал отомстить. градоначальник уже погиб, на очереди губернатор Новари, «Брата которого он уже убил», — напомнил Шейнер. «Это Восток, господин Астахов». Там не прощают кровные вражды, а если кровник еще и политический противник, то ему мстят с особой жестокостью. Губернатор Новари может узнать, кто такой ваш Сидов, и тогда его не спасет даже принадлежность к семье потомков пророка. Что вы предлагаете? Продолжать операцию. Как только Сидов выведет нас на аль рашиде мы будем считать нашу миссию завершенной. И вы сразу нанесете ракетный удар. «У нас нет там своих ракет и самолетов», — напомнил Шейнер. «Это сделают американцы. Или англичане. А может, поляки. Или канадцы. Может, украинцы. Или грузины. Там много разных частей. Это сделают американцы», — жестко заметил Астахов. «И с вашей наводкой». «Возможным». «Значит, вы заранее допускаете возможность гибели нашей делегации и вице-президента нашей компании». «Мы считаем, что устранение Аль-Рашиди — гораздо более важная задача, чем судьба одного из ваших чиновников. Пусть даже и вице-президента такой компании, как «Южнефть» и «Газпром», — цинично и откровенно заявил Шейнер. «Боюсь, что мое руководство не пойдет на подобную сделку», — пробормотал Стахов. «У нас есть конкретные доказательства того, что Аль-Рашиди финансировал и ваши террористические группы в Дагестане и в Ингушетии». — сообщил Шейнер, — доказательства вам будут предъявлены. Это, кажется, ваш бывший президент сказал, что террористов нужно мочить даже в сортире. Знаете, какой у него тогда был рейтинг в Израиле? Вы даже не можете себе представить. Эту фразу потом часто повторяли. А теперь вспомните, что ваше государство официально разрешило вашим спецслужбам устранять террористов на чужой территории, если они виновны в убийстве ваших граждан. Мы можем предоставить неопровержимые доказательства, что как минимум два террористических акта в Дагестане были проведены не без помощи Аль-Рашиди. Где документы? Мы прошлем их завтра утром, предложил Шейнер. И вы убедитесь, что Аль-Рашиди совсем не тот человек, с которым вы могли бы вести переговоры. Надеюсь, вы говорите это в будущем времени и в прошедшем. Он очень опасный террорист. Мы не имеем никаких контактов с Аль-Каидой. — быстро заявил Астахов. — Наша позиция не нужна, — опросилась — Мы друг друга давно знаем и понимаем, что разведчикам нужно уметь договариваться друг с другом и со своим противником, что мы часто и делаем. Это американцы придумали и раздули невероятный миф о всемогущей и всесильной алькаиде, Иначе как объяснить свои глупые провалы и ошибки? Почему-то всемогущая организация, которая так легко устроила... Террористические акты в Соединенных Штатах ничего не может сделать в Израиле. И даже в Великобритании, где ее позиции были достаточно сильны, они всего лишь устроили взрыв в метро, убив пять десятков несчастных людей. Это сделали местные почитатели нашего другого САМ. Вы же прекрасно знаете, что взрывы на вокзале Аточа в Мадриде были организованы усилиями местных террористов, не имеющих большой организации прямого отношения. Американцам повсюду мерещится... Грандиозные заговоры против них, которые направляют единый штаб аль -кайд. Сидят несколько бородатых мужчин, завернутых в свои одежды где-то глубоко под землей, и планируют все террористические акты по всему миру. На самом деле это, конечно, не так. Только у нас, в секторе Газа, есть пять или шесть палестинских группировок, каждый из которых действует достаточно автономно. Иначе нам было бы легко вычислить их генеральный штаб и накрыть всех раз. Но это невозможно, уже не говоря о том, что Хамас захватил власть в секторе Газа, оттеснив Фатх и законно избранного президента Палестины Махмуда Аббаса. Мы часто идем на переговоры даже с Хамасом, как и вы пытаетесь выйти на вершиде. Только на этот раз вы ошибаетесь. Он ненавидит всех, весь цивилизованный мир, который представляется ему одним убежищем сатаны. От Москвы до Вашингтона, от Эль-Авива до Монреаля. — Я не могу подтвердить ваши слова о поисках наших контактов с Аль-Рашидием и его группой, — быстро заявил Астахов. — Нам не нужны подтверждения, — заметил Шейнер. — Нам нужна голова Юсуфа Аль-Рашиди, человека, который продумывает, не осуществляет самые страшные террористические операции в нашем мире, гениального химика, закончившего с отличием Оксфорд человека, получившего превосходное западное образование и имеющего под своим командованием несколько тысяч хорошо обученных боевиков по всему миру. Поэтому мы хотим продолжить развитие нашей операции по его поиску. Условия? Спросил Остав, Мы возвращаем вам Шадада Асмаи и проводим совместную операцию по уничтожению Юсуфа Аль-Рашиди. Обратите внимание на мои слова. По его уничтожению, а не по его поиску. «Кнесет и Государственная Дума ратифицируют соглашение о безвизовом обмене гражданами в Россию и в Израиль, а вы отпускаете двух наших сотрудников». Безвизовое соглашение больше нужны Израилю, чем нам», — усмехнулся Астахов. «Туристы тянутся в основном к вам, а не к нам». «Добрая треть нашей страны имеет родственников вашей», — напомнил Шейнер. «Если это не туризм, то большие деньги, которые привезут сюда родственники из Израиля. И еще». — Мы предоставим вам все документы Паль-Рашиди и через нашу агентуру будем на связь вашего подполья с арабскими благотворительными организациями. Вы получите список банков арабских стран, которые финансируют ваших боевиков. По-моему, лучшего подарка вам никто не предлагал. — Вы же понимаете, что эти боевики так же ненавидят Израиль, как и нас всех, — пробормотал Астахов. — Безусловно, — согласился Шейнер. И мы делаем общее дело в борьбе с террористами. А мы не скрываем, что готовы драться на вашей стороне. Это вы часто занимаете несколько иную позицию, пытаясь наладить собственные отношения с Ираном или Хамасом. «Мы единственные, кто пытается с ними разговаривать», — напомнил Астахов. «Ни вы, ни американцы уже никогда не сможете завоевать их доверие и выйти с ними хотя бы на приемлемый уровень контактов. Вы должны это осознавать». «Мы это понимаем». Хотя и не всегда принимаем, — дипломатично ответил Шейнер. — Надеюсь, что уже сегодня наши люди будут освобождены. Документы получите завтра утром. — Я должен вам сказать, что мы не принимаем вашу политику государственного террора, — вставил Астахов. — Когда вы официально разрешаете своим агентам устранять ваших политических оппонентов, вы знаете, как к подобным акциям относится мировое общественное мнение? — Конечно, знаю. По нашим сведениям, именно агенты вашей службы взорвали автомобиль, где находился бывший президент Чечни Зелимхан Индорбеев со своим сыном. Оба погибли. Мы понимаем, что Индорбеев был вашим политическим противником, но там находился и его сын. Кажется, взрыв устроили в Катаре, или я что-то путаю. Двое сотрудников нашего посольства незаконно обвинили в этом покушении. Мрачно парировал Стахов. «Если я начну вспоминать, как вы устраняете своих политических противников в других странах, то наша встреча продлится до завтрашнего вечера». «Сотрудники посольства были вашими агентами», — возразил Шейнер. «А потом и разрешил перевести их в Россию, чтобы они отбывали там свой тюремный срок. Хотите поспорить, что они сейчас не в тюрьме?» «Не хочу», — ответил Астахов. «Можно подумать, что ваши агенты не похищали граждан других стран» не выполняли приказов о ликвидации политических противников на чужих территориях. Но мы этого никогда не отрицаем. А вы не хотите признаваться, забывая о словах вашего лидера «мочить в сортире». Это всего лишь была образная фраза. Возможно, он просто не совсем удачно выразился. — Он очень удачно выразился, — возразил Шейнер. — В сегодняшнем мире нельзя быть спокойным нигде. Не в самолете, который летит над океаном, Ни в своем лондонском или вашингтонском доме, ни в автобусе, который едет по Иерусалиму, ни в московском метро, ни на мадридском вокзале. А раз так, а сегодня все обстоит именно так, то и террористы не должны нигде чувствовать себя в безопасности. Ни в одной стране мира, ни в одном даже самом надежном убежище. Ни в одном сортире, дорогой Владимир. Мы их будем находить и убивать безжалостно и безо всякого сожаления. Или у вас есть другое мнение? Возможно, вы правы, ответил Астахов. Лично я согласен с позицией нашего бывшего президента, но боюсь, что с правовой точки зрения мы несколько увлеклись. Наши условия — безопасность нашей делегации. Можете наносить свои ракетные удары только тогда, когда их не будет рядом с аль -Рашиди. Вы должны понимать, что это сразу снижает эффективность наших действий ровно наполовину. «Он тоже не дурак, может сразу покинуть это место. У меня нет полномочий вести с вами переговоры о возможной гибели нашей делегации. Вы должны меня понять». «Я передам ваши условия своему руководству», — кивнул Шейнер. «До сих пор мы всегда выполняли условия наших соглашений, пусть даже не скрепленных официальными договорами». «Именно поэтому мы и настаиваем на безопасности делегации», — напомнил Астахов. «Надеюсь...» что завтра мы получим все документы. — Обязательно. Мы уже давно готовы были передать вам эти списки. Тем более, что там есть и достаточно близкие вам финансовые структуры. Сами посмотрите. — А операцию с аль -Рашиди. будем продолжать? — Я полагаю, что по этому пункту мы договорились. — Мы постараемся взять под свой контроль дальнейшее развитие ситуации с группой Фархады Сыдова, — сказал Астах. Вы уже взяли ситуацию под свой полный контроль. — Тем более, что, по нашим сведениям, вы сумели внедрить в группу Сыдова своего агента. — Вы тоже, — улыбнулся Астахов. — По нашим сведениям, в его группе есть и ваш агент. — Надеюсь, вы не станете рисковать также жизнью своего агента. Оба улыбнулись друг к другу. В разговорах разведчиков любое категорическое утверждение считалось дурным тоном.